Глава шестая. Кровь на кирпичной стене. Деревня Белогоры оказалась небольшой, с трех сторон окруженной непроходимыми лесами. Денис, который редко покидал пределы родного Клыкова, считал, что меньше его родного городка просто быть не может, однако оказалось, что он ошибался. Пока они проезжали через деревню, он насчитал всего с десяток улиц, на которых стояли в основном старые деревянные дома. Лишь ближе к концу деревни начали появляться современные кирпичные особняки, да и то часть из них еще строилась. По словам Ипполита Бестужева, деревня была очень старой. Все последние годы ее население неуклонно сокращалось, люди переселялись в города. Но с некоторых пор ситуация изменилась. В Белогорах началось активное строительство частных коттеджей и богатых особняков, «Кто-то, наконец, догадался, что места здесь чисты, не испорченные промышленностью», рассказывал Полит Германович, следя за дорогой. Денис и Агата сидели рядом с ним в салоне, а Тус и Лола расположились на передних местах. «Рядом протекает небольшая речка, и леса тут такие живописные, и горы крутые. И вуаля! Участки, выделенные под строительство», начали активно скупать обеспеченные жители санкт петербурга и его пригородов. По моим подсчетам, сейчас в Белогорах одновременно строится около 30 современных особняков. Нам еще повезло, что мы успели купить большой участок за сущие копейки. Не хотелось бы теперь от него избавляться, так что, ребятушки, вы уж меня не подведите. «Все должно быть обследовано на самом высоком уровне», «А чертовщина изничтожена!» «Не сомневайтесь», — сухо бронила Агата, — «мы вас не подведем». Вообще она предпочитала помалкивать. Денис догадывался, что ей не слишком нравится его присутствие, но так и он был не в восторге от Агаты. Его уже подташнивало от ее вечно недовольной физиономии. Чернокнижец тоже с радостью работал бы один, но Бестужев почему-то решил иначе. «Давно этим занимаешься?» — поинтересовался Денису Агаты. «А ты?» — ответила та вопросом на вопрос, не удостоив парня взглядом. «Магией владею с детства, но учусь пользоваться ею недавно». «Я тоже. С детства», — высокомерно усмехнулась она. На этом беседа закончилась. Агата плохо шла на контакт, а Денис особо не наседал, поскольку у него перед глазами... До сих пор метались два горящих человеческих силуэта. Захочет общаться, сама заговорит. Пока же имело смысл полностью сосредоточиться на задании. Вскоре черный внедорожник Бестужева остановился у больших сетчатых ворот. Место строительства новой резиденции и дворянского собрания было обнесено высокой оградой, поверху которой велись кольца блестящей колючей проволоки. Выбравшись из машины и оглядевшись, Денис присвистнул. Действительно, клуб Калиостро отхватил впечатляющий кусок земли на самой окраине деревни, несколько гектаров белоснежного поля, за которым изгибалась река. К ее противоположному берегу вплотную подступал лес. Строительство резиденции шло полным ходом. Вокруг тарахтела техника, основали рабочие. Денис увидел фундаменты — Заготовленные для нескольких крупных дворовых строений. Видимо, о них и рассказывал Бесстужев. Место для центрального здания поместья уже выбрали и даже начали возводить строительные конструкции. Но сейчас из-за всего случившегося работа была приостановлена. Тус и Лола распахнулись сетчатые створки ворот, и компания зашла на территорию. На встречу уже спешил крепкий мужчина средних лет в длинной телогрейке, теплых ватных штанах и валенках. «А вот и наш прораб», — представил его Бестужев. «Константин Черепахин. Это он сообщил мне о найденном теле», — добавил Ипполит Германович в полголоса. «Вечер добрый», — пропыхтел Черепахин, бросив любопытный взгляд на Дениса и Агату. Он сильно запыхался, пока добежал к ним с противоположного конца стройки. «Ну что тут у вас?» «Без происшествий?» — с важным видом осведомился Бестужев. «Слава богу, полит Германович!» — кивнул Константин. «А это и есть ваши эксперты?» Он с недоверием посмотрел на ребят. «Они самые...» — хмуро кивнул Бестужев. «Они слишком ли молоды?» «Я думал, ты уже уяснил, Константин, что, работая на меня, главное не задавать лишних вопросов. — отчитал его Ипполит Германович. — Какое тебе дело до их возраста? Лично меня больше интересуют их уникальные способности. — Что-то типа экстрасенсов? — уставился на Агату прораб. — Типа того. Не стал утруждать себя объяснениями Бестужев. Они специально прибыли, чтобы во всем разобраться. Поэтому будешь оказывать им всяческое содействие, исполнять любую их просьбу. Понял? — Как же не понять, Ипполит Германович, — закивал Константин. — ее я уже нашел. В местном общежитии тут неподалеку, где все строители живут, и я в том числе. Без особого шика, конечно, но, по крайней мере, холодная и горячая вода всегда есть, и комната раздельная. Пару дней вполне можно прожить. Вы ведь управитесь за пару дней, господа? — Как пойдет, — уклончиво ответила Агата, озираясь по сторонам. «Но о каком общежитии идет речь? Я не собираюсь жить в какой-то деревенской общаге». «Это Константин, конечно, глупость сморозил». Тут же вмешался Иполит Германович, смерив прораба хмурым взглядом. «Мы арендовали неподалеку большой новый особняк. Там живу я, Тус и Лола. Для вас уже приготовлены отдельные комнаты. Сам я частенько уезжаю в Санкт-Петербург, так что мы практически не будем видеться». Но по всем вопросам, можете обращаться к Лоле. Позже она покажет вам дом». «Отлично», — успокоилась Агата. «Совсем другое дело». «А на место, где обнаружили тело, взглянуть можно?» — тихо спросил Денис. «Разумеется», — всплеснул руками прораб. «Прошу за мной. Только под ноги внимательно смотрите. Эти чертовы снегопады нам все карты спутали». А синоптики обещают, что они продлятся еще несколько дней. Снежок все ямы, и все трещины припорошил. А тут есть такие глубокие траншеи, что если провалитесь, потом долго вытаскивать придется. Я уж молчу про старые фундаменты. — А что с ними не так? — тут же спросил Денис. — Здесь ведь хотели дом культуры строить, фундамент залили, а потом все забросили. Мы, как сюда заехали, первым делом этот фундамент осмотрели. На первый взгляд показалось, что добротно сделано. Думали прямо поверх него особняк заложить. Да только в нем пустоты обнаружились. У нас экскаватор, который площадку расчищал, чуть не провалился в такую дырищу. В общем, и так ноги переломаешь, а тут еще этот снег. Гата легким движением головы скинула капюшон, вынула заколки из толстой косы и золотые волосы рассыпались по ее плечам. Пораженный Константин лишился дара речи от такой красоты. Но тут девушка снова тряхнула головой, и волосы начали светиться мертвенно-бледным голубым светом. Прораб Черепахин сдавленно хрюкнул, и Полит Германович легонько хлопнул его по плечу. — Ни слова больше, Константин, — предупредил он. — Пусть ребята поработают. «А вот и то самое место!» В центре стройплощадки торчала из снега кирпичная стена высотой около трех метров. Повсюду в ней зияли сквозные дыры, кое-где темнели непонятные пятна заледеневшей жидкости. Денис сразу понял, что это кровь несчастного старика. Он стянул с руки перчатку и осторожно прижал пальцы к холодным шершавым кирпичам, Закрыл глаза, сосредотачиваясь, и почти сразу возникло видение. Ведь с момента, когда произошло убийство, прошло не так много времени. Чернокнижец увидел темную фигуру, висящую вниз головой на этой самой стене. Тело в нескольких местах было пробито ледяными клиньями, будто выросшими из кирпичной кладки, и повсюду была кровь. «Его держали ледяные колья?» — спросила Агата. Похоже, она видела то же самое. Денис приоткрыл глаза и украдкой взглянул на нее. Девчонка стояла с закрытыми глазами. Волосы, подобно щупальцам медузы, плавно колыхались в воздухе вокруг ее головы, источая бледно-голубое свечение, а пальцы медленно шевелились, будто она пыталась... «Нашарить что-то неосязаемое». «Никогда в жизни такого не видел», — содрогнувшись, проговорил Черепахин. «Кто-то будто специально наморозил Кольев изо льда. Они проткнули его в нескольких местах, а на земле, на снегу под ним, лежал вот такой ледяной осколок с очень острой кромкой». Он расставил руки, показывая расстояние около тридцати сантиметров, Этим его по горлу. Ну, вы понимаете. Убийца вообще не воспользовался оружием, удивился Денис. Только льдом? Именно так, подтвердил прораб. Вот в таком виде мы его и нашли. Я еще сфотографировал на телефон на всякий случай. Если понадобится, фото вам перешлю. А затем мы сразу и Политу Германовичу позвонили. Фото не понадобится. — сообщила Агата. — Я уже и так увидела все, что меня интересует. — Лучше удали его, — посоветовал прорабу Ипполит Германович, — во избежание неприятностей. Черепахин тут же вытащил из кармана телогрейки мобильник и выполнил просьбу Бестужева. — Тело сняли и спихнули в прорубь на реке, — вполголоса добавил Ипполит Германович, взглянув на Дениса. Думали, до весны не найдут. Но оно примерзло неподалеку от плыньи. Местные рыбаки тем же утром его и увидели. Экая неприятность. Они сразу полицию вызвали, но те решили, что его уже в воде об лёд так изрезало. Олухи! Денис провел кончиками пальцев по кирпичной стене, стараясь не прикасаться к кровавой корке. Стена, и правда, источала странный холод. И дело было не в зиме. Нечто подобное он испытал у зеркала в замке фарфоровых кукол. Ощущение чего-то нехорошего, темного, таящего смертельную угрозу. «Местная полиция еще ведет расследование?» — спросил чернокнижец, встряхнув рукой. «Ведет, но пока безрезультатно», — хмыкнул прораб. «Они тут и правда звезд неба не хватает. «Нам это только на руку». «Куда больше меня интересуют результаты вашего расследования», — сказал Полит Германович. «Так что скажете?» «Местечко и правда странное», — подтвердил Денис. Причина мне пока не ясны, но погибший старик был прав. Есть тут что-то темное». «Согласна», — кивнула Агата. «Теперь бы понять, от чего именно идет тьма». «Тогда я это почищу, и вы сможете продолжать свое строительство». «Значит, все-таки чертовщина», — расстроенно бросил Бестужев. «Что ж, разбирайтесь. Со своей стороны мы готовы оказать вам любую помощь. Главное, поскорее ликвидировать нежелательное явление». «Как звали убитого?» — спросила девушка. «Геннадий Векшин», — ответил прораб Черепахин. Сейчас тут все местные жители только о нем и говорят. Деревня маленькая, слухи разносятся моментально. — А что еще говорят? — поинтересовался Денис. — Ну... — Черепахин замялся. — Рыбаки сразу растрезвонили, что тело нашли в жутком состоянии. Все эти его порезы раны... Полиция, может, и рада была бы скрыть эту информацию, да уже поздно. Джин выпущен из бутылки. И вроде старухи на рынке говорят, что это не первое подобное убийство в их краях. Такое здесь уже случалось раньше. Оказывается, Белогоры — не такая уж тихая деревенька, какой я ее всегда считал. «А вот это уже интересно», — задумался чернокнижец. «Значит, с этого и начнем. Нужно пообщаться с местной полицией, узнать, что и когда тут творилось». «Станут они с тобой говорить», — недовольно поджала губы Агата. «Вот и проверим, станут или нет». «Только для начала давайте мы вам ваши комнаты покажем», — предложила вдруг Лола. «Домоправительница вас с самого утра дожидается. Уже несколько раз звонила. Уважим тетку». «Действительно», — согласился Ипполит Германович. «Мы с Тузом еще тут немного побудем, а вы поезжайте, хоть вещи положите» а потом из за дело примитесь пока не стемнело лола вас отвезет хорошо согласился денис как скажете вскоре они уже ехали от стройплощадки на другой край деревни